Крылатые качели. Тем утром доброго утра не было. Наверное, Тимур занят, семья все-таки. Может быть, что-то случилось? Написал в одиннадцать, просто по проекту. Как показалось, суховато. Но в самом деле, он же живой, не может же он всегда быть в одной паре. К вечеру переписка привычно разгорелась, и сомнения растворились. Я получила свое. Спокойной ночи, любимая. Любимая, вообще-то, ну а кто я ему еще? Когда засыпала, представила, что обнимаю тень Тимура. Она теплела меж моих рук. Я почувствовала пульсацию в какой-то момент. О, чудеса засыпаний, чего только не. Следующие три дня, добрые утро, летели в меня по расписанию. На юге февраль задребезжал последним льдом. Новогодние мы пережили в отчаянии, но в каком-то светлом. Загадали под куранты, что проведем друг с другом много времени в новом двадцать втором. Тимуру немного догучала теща, но все остальное было ладно. Он взорвал хлопушку над салатами и выковыривал из селедки конфетти. Было смешно. На каникулах Гоша остался у меня, но ложился спать очень рано, выматывался. Я укладывала его, целовала и уходила болтать с Тимуром в другую комнату. В это же время как раз засыпала его дочка, и мы освобождались друг для друга. Конечно, так не должно было быть, но мне чудилось в происходящем какая-то наполненность и глубина, треск очага. Успокоительный рыжий блик В непроницаемой тьме первобытной пещеры. А с февраля что-то пошло не так. И вот еще одно пропущенное доброе утро. Что, недоброе уже? Не заслужило? Да нет же, чего прицепилась к человеку? Колотушка раскачивалась, все нарастало. Заткнулась бы, а? На пустом месте. Будто орет пожарная тревога, а огня нет как нет. «Хватит! Прекрати!» В 10.30 я отвлеклась на соцсети и обнаружила феноменальное. Тимур затейливым фотошопом поздравляет с днём рождения нашу Босиху. А селфи рядом в неизвестном мне месте. Смешные короны, прилеплены к затылкам. Босихи-мантия. На Тимуровой щеке нарисован след красных губ. Когда они, чердери, виделись? Как вышло, что я об этом не сном, ни духом? Почему нашлось утром время на весь этот балаган, а написать мне нетушки? Как-то мелочно расспрашивать в лоб, и слов нужных нет. Сплошные подозрения, допрос. Смолчала. Днем списались спокойно. Как ты? Вижу, что-то меняется. Не знаю. Снова потеплело. А потом опять мороз. Спустя две недели этих качелей созвонились на выходных, пока жена парикмахера. Я много говорила, едва не разревелась, слушал, все больше молчал. На февральские точно никак, а вот на мартовские он попробует вырваться, придумает командировку или что-то вроде того. Меньше месяца до чуда. И не ждала уже оно, вот тут как тут. Числа двадцатого спросила, взял ли билеты. Вот-вот на днях готовлю почву. Такой то стратегический почвовед, даже смешно. Ведь возьмет же, приедет. Не может же он мозги мне заговаривать и морочить зубы после всего. Да, я говорила себе, что у нас просто шашни, но это попытка называть птеродактиля шершнем. Будто тот, услышав такое к себе обращение, растеряется ахнет, выпустит добычу из пасти. Все равно разобьемся, конечно, но хотя бы быстро. Разница с поеданием заживо все еще имеет значение. И это никакие не шашни. Все было страшно, все было серьезно. Все было так, что текущее поведение Тимура не то что разбивало мне сердце, нет. Оно грозило схлопнуть бытие и убить все сущее. 22 февраля меня свалило, должно быть ковид, жарила. Я заперлась в комнате, едва осознавала себя. На третий день, как всегда, схватилась утром за телефон и едва не выронила его. Демон пожара сперва перекинулся с моей души на тело, а затем, одержимой жаждой распада, бросился на весь мир.